Мутанты завоевывают пространство. «Что там еще у них?» — с досадой сказал шофер Григорий, но вдруг резко затормозил и крикнул мне. «Смотрите скорее, что такое?» Окошко кабины заслонил спрыгнувший сверху радист. С ружьем в руке он бросился в сторону большого бархана. По его поверхности двигалось что-то живое. У этого существа не было заметно ни ног, ни даже рта или глаз. Больше всего оно походило на обрубок толстой колбасы около метра длиной. Большой толстый червяк, неизвестный житель пустыни, извивался на фиолетовом песке. Не будучи знатоком зоологии, я все же сразу сообразил, что перед нами неизвестное животное. Их было два. Это фрагмент из рассказа известного палеонтолога и писателя Ивана Ефремова, написанного им после экспедиции в пустыню Гоби. Далее Ефремов рассказывает о том, как люди подбежали к загадочным существам, напоминавшим червей. Внезапно каждый червяк свился в кольцо. Их окраска из желто-серой стал фиолетовый синий а на концах ярко-голубой. Неожиданно радист рухнул ничком на песок и остался недвижим. Шофер подбежал к радисту, лежавшему в четырех метрах от червяков, и вдруг, странно изогнувшись, тоже упал на бок. Червяки куда-то исчезли. Объяснение загадочной смерти своих товарищей, которое герой рассказа получил у проводника да и всех прочих знатоков Монголии, заключалось в том, что в безжизненных пустынях обитает животное, называемое Олгой-Хорхой. Оно ни разу не попадало в руки ни одному человеку, отчасти потому, что живет в безводных песках, отчасти из-за страха, который испытывают перед ним монголы. Этот страх вполне объясним. Животное убивает на расстоянии. Что это за таинственный сил, который обладает улгой хурхой, никто не знает. Быть может, это огромной мощности электрический разряд или яд, разбрызгиваемый животным. Рассказы о таинственном существе, живущем в безводных пустынях Центральной Азии, существуют давно. О нем в частности упоминает известный русский исследователь и путешественник Пражевальский. В 50-х годах XX -го века американец Низбет отправился на поиски Олгои Хурхоя во внутреннюю Монголию. Долгое время власти Монгольской народной республики не давали ему разрешения на въезд, полагая, что кроме зоологических У американца могут быть и другие интересы. В 1954 году, получив разрешение, экспедиция на двух лендроверах выехала из поселка Сент-Шант и исчезла. Спустя несколько месяцев по просьбе правительства США власти Монгольской Народной Республики организовали ее поиски. Машины были обнаружены в труднодоступном районе пустыни в полной исправности. Неподалеку от них лежали тела пяти участников экспедиции и чуть подальше – шестого. Тела американцев долго пролежали на солнце, и причину смерти установить не удалось. Некоторые ученые, анализируя сообщения об Улгое и Хуркой, склоняются к гипотезе, что он убивает сильнодействующим ядом, например, синильной кислотой. В природе известны существа, в частности, многоножка кивсяк, которую убивает своей жертвы на расстоянии струйкой синильной кислоты. Однако есть и более экзотическая гипотеза. Олгой Хорхой убивает с помощью небольших шаровых молний, которые формируются во время мощного электрического разряда. Летом 1988 года газеты «Семилукская жизнь» и «Левый берег» сообщили о странных событиях, произошедших в городе Луганске. 16 мая при проведении земляных работ в районе городка-завода имени Октябрьской революции пострадал один из рабочих. Его доставили в больницу без сознания с ожогом змееобразной формы на левой руке. Очнувшись, пострадавший объяснил, что почувствовал удар током, хотя и электрические кабели поблизости не пролегали. Два месяца спустя погиб шестилетний Дима Г. Причина смерти – поражение электрическим током от неизвестного источника. Еще несколько аналогичных случаев были зафиксированы в 1989 и 1990 годах. Все случаи связаны с земляными работами, либо со свежей землей, доставленной из другого места. Один из пострадавших рассказал, что прежде чем потерять сознание, он слышал странный звук, похожий на всхлипывание ребенка. Наконец, зимой, вблизи теплотрассы, при рытье ямы на территории усадьбы в Артемовском районе Луганска, было поймано странное существо, издававшее при нападении похожий звук. К счастью для себя, человек, рывший яму, был в толстых перчатках и не пострадал. Он схватил существо, положил его в полиэтиленовый мешок и отнес показать соседу, работавшему в биологической лаборатории. Так неизвестное науке животное оказалось в металлическом боксе лаборатории за толстым бронированным стеклом. Похоже оно на толстого сиреневого червя длиной около полуметра. Заведующий лабораторией кандидат биологических наук Куликов утверждает, что это, скорее всего, неизвестный мутант, но определенное сходство его с таинственным алгоем Хорхоем несомненно. А вот еще одна история, у которой тоже пока что нет конца. Все началось с того, что в деревне Подосинки, находящейся неподалеку от Чернобыльской АЭС, стали происходить довольно странные вещи. Люди находили разодранные в клочья сапоги, оставленные на ночь на крыльце. Белье, повешенное сушиться на улице, оказывалось изрезанным на узкие ленточки. Часто по утрам хозяйки замечали на теле домашних животных кровоточащие раны. Кроме того, на многих огородах появились загадочные следы. Точнее, это были даже не следы, а неровные полосы, проходившие прямо по грядкам. Поначалу никто не обратил на это внимания, но вскоре следов стало гораздо больше, а одна жительница обнаружила у себя на участке мертвую кошку с рваной раной на боку. Никто не знал о причинах странных явлений, Единственная версия, приходившая на ум многим, заключается в том, что на территории поселка завелись огромные змеи. С каждым днем испорченных вещей становилось все больше. У одних хозяев змеи, как все тогда думали, забрались в курятник и передушили почти всех птиц. Поскольку никто не знал, как бороться с загадочными существами, было принято решение дежурить по ночам, чтобы отгонять непрошенных гостей. Договорились со старожилом Виталием Сергеевичем, дали ему ружье и мощный фонарь, чтобы он ходил по поселку и следил за порядком. В тот вечер Елена Федоровна, С., как обычно, легла спать около одиннадцати вечера. Проснулась от страшного крика и выстрелов на улице. Вскочив с постели, Елена тихо подошла к окну, но из-за темноты не смогла ничего разглядеть. Тогда она открыла шкаф, на всякий случай достала оттуда молоток и подошла к двери. Ей было очень страшно, но спустя несколько минут она все-таки решилась открыть дверь и выйти на крыльцо. И в ту же секунду раздался крик «Спасайся, Ленка!» Это кричал сторож, увидевший, что женщина вышла из дома. Он бросился к Елене со всех ног. Оттолкнув ее, Виталий Сергеевич ворвался в дом и упал на пол. Женщина захлопнула дверь и бросилась к нему. Сторож был в невменяемом состоянии. Он весь дрожал, его зубы стучали, а глаза выражали дикий ужас. Из его правой руки капала кровь. Он начал приходить в себя лишь после того, как Елена Федоровна отпоила его водки и перебинтовал рану на руке. Поначалу женщина решила, что Виталий Сергеевич бредит. Он, заикаясь, говорил о каких-то белых червяках с красными глазами, около метра длиной, и испуганно оглядывался по сторонам. Руки его дрожали. «Никогда в жизни не видел таких тварей. И уж ты извини, Елена, сегодня мне придется ночевать у тебя. Теперь я по ночам на улицу ни ногой», — заявил сторож. Елена положила пострадавшего на кухне, а утром он рассказал ей такое, от отчего волосы на голове женщины встали дыбом. Началось все с того, что сторож услышал какой-то шелест в кустах. Подойдя ближе, он раздвинул ветки рукой и направил в куст фонарь. Там копошились какие-то белые твари. Они тут же повернулись в сторону источника света и замерли. Сторож почувствовал, что от ужаса не может сдвинуться с места. Такой гадости он никогда не видел. Это был настоящий комок из переплетенных между собой белых огромных червей. покрытых слизью. Глаза отвратительных существ светились во тьме красным светом. Их реакция оказалась намного быстрее, чем реакция человека. Не успел сторож опомниться, как один из червей сжался, словно пружина, резко прыгнул в его сторону и впился в руку. Виталий Сергеевич начал яростно махать рукой, но в это время другие существа стали обвиваться вокруг его ног. Сторож ударил прикладом ружья по гаду, вцепившемуся в его руку, и выстрелил в бесформенный клубок у себя под ногами. Потом он побежал, пытаясь отцепить от себя прилепившегося гигантского червя. Вскоре ему это удалось. Гад отлетел куда-то в траву вместе с куском выдранного из руки сторожа мяса. Что произошло дальше, Елена Федоровна уже знала. Сразу после этого случая сторож заболел. Рука загноилась и покрылась синими пятнами. Температура порой поднималась до 40 градусов. Он часто бредил во сне. Затем на больной руке у него сильно вздулись и начали лопаться вены. Но из ран текла не только кровь, а еще какая-то коричневая жидкость. Загадочные события в подосинках не могли не вызвать интереса ученых. Хотя вначале специалисты воспринимали необычную информацию не иначе, как бред. Это и неудивительно, ведь им уже не раз поступали сообщения из разных уголков планеты о появляющихся то тут, то там монстрах, которые на поверку оказывались вымыслом. На данный момент у ученых есть лишь одна версия происшедшего. Она заключается в том, что в подосинке мигрировали обычные черви, которые в момент взрыва на Чернобыльской АЭС находились рядом с ней. В результате воздействия радиации в их организме произошли определенные мутации. Для многих остается загадкой, почему черви появились именно сейчас. Может быть, это связано с определенными климатическими изменениями? Не секрет, что миру грозит глобальное потепление. На людях пока это не очень отражается, а вот другие организмы такие изменения чувствуют. Видимо, какие-то температурные изменения и заставили их выбраться из-под земли. Удивляет еще и то, что черви появляются лишь ночью. Некоторые исследователи полагают, что эти существа боятся света, другие считают, что они обладают определенным разумом и понимают, что их легко обнаружить при свете дня, а следовательно, уничтожить. Монстры никогда не появляются поодиночке, нападают только стаи. если это можно так назвать. Кроме того, надо не забывать, как именно они напали на деревенского сторожила. Некоторые черви пытались впиться ему в руки, а другие в это время обвивали ноги. Это очень любопытный момент, который может свидетельствовать о наличии разума у загадочных существ, объявившихся в подосинках. А вот последний случай. Когда американка Паула М. в очередной раз направилась на свалку за старыми бутылками из подмарочных вин, которые собирала, она и представить не могла, что сегодня ее ждет необычное приключение. Создание, которое Паула узрело посреди груды хлама и отбросов, напоминало гигантского червя. У него были огромные кристально-голубые глаза, а чешую покрывал странный светящийся пух. Рассказом женщины заинтересовались журналисты и исследователи аномальных явлений. Дело в том, что, судя по описанию, неведомое существо не принадлежало ни к одному известному на Земле виду. Правда, по слухам, похожих голубоглазых тварей наблюдали некогда в Юго-Восточной Азии. Из-за блестящей чешуи их называли инготы, металлические слитки. Во время вторжения Франции в Индокитай Инготы якобы неоднократно попадались на глаза французским солдатам. Главнокомандующий французской армии генерал Жан де Латтер де Тиссини настолько заинтересовался таинственными червями, что специально вызвал бригаду исследователей, которым, однако, так и не удалось ничего обнаружить. Позднее в Индокитае побывали американцы, но и они не нашли ни одного ингота. В 1953 году Загадочных червей видели в Северном Вьетнаме, где бесследно пропал целый полк французских солдат. Ветераны войны в Ндокитае уверяли, что появление этих существ напрямую связано с таинственным исчезновением людей. Некоторые исследователи, впрочем, полагают, что голубоглазый червь со свалки – не что иное, как обычный удав. Но удавов с глазами такого цвета, и пушистой чешуей попросту не существует. Так или иначе, вопрос о гигантских червях, обладающих некими аномальными способностями, остается открытым.